Пересчитала пятисотенные купюры, проверила на детекторе ультрафиолетом, кивнула. Дальше и вовсе произошло чудо. Предложила чаю и налила в стаканы какой-то бледной жидкости, пить которой Ника не решился. Не притронулся он и к курабье, тем более, что в вазочке лежало всего три печеньца Так что? взмолился он. Достоевский это или нет? Элеонора Ивановна опять улыбнулась.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 что тоже очень существенно маргиналии, в нашем случае это рисунки на полях. Торжественная пауза, повышение голоса. Вне всякого сомнения, это рука Федора Михайловича. — Ура! — Николас, ликующий, махнул кулаком в воздухе. — Я чувствовал! — эксперт подняла ладонь. — Тише, я еще не закончила. Ему уже принадлежит и след запачканного чернилами пальца. Это большой палец правой руки. Оптоэлектронный преобразователь